Глава 21. Бавацкий, узнав об оборотной стороне оптимистичного пейзажа, крякнул, попросил пригласить живописца и задал ему вопрос. «В чем смысл твоей работы?» Всегда немногословный Скоков неожиданно разговорился. Он сказал Стефану, что способен встать за Мальберт, только если видит колодец. Картины художник черпает из этого бездонного источника. Забрасываю ведро, вытаскиваю, а в нем рассказ, который переношу на бумагу. Вот его слова. Роман приехал в Бакина, увидел, что дом заперт, устроился во дворе, раскрыл мольберт. Вокруг царила какая-то неправдоподобная тишина. Несколько дней парню никто не мешал. Но когда он рано утром во вторник начал работать, откуда ни возьмись, появился мужчина и сказал. «Господин живописец, вы находитесь на частной территории. Буду благодарен, если покинете чужое владение». Человек вел себя вежливо, но Скоков почувствовал холод, который от него исходит, а потом в нос романа проник запах серы. Художник понял, что перед ним дьявол, и воскликнул. «Солнце, лес, красота, все это неправда!» На самом деле тут обитают чудовища. Я их сейчас увидел. Вот у нее трехметровый язык, а у той копыта и рога. Мы наблюдаем иллюзию, якобы прекрасную картину, но в действительности вокруг ад, жуть, грязь. Где Александр? Позовите его!» «Это кто?» — осведомился незнакомец. «Он купил мой дом», — пояснил Роман и показал рукой на здание. Я раньше жил здесь с папой и мамой, а потом все разрушилось. Теперь здесь кладбище чужих секретов. Вижу, как их закапывают, а они из земли выбираются. А, -а, а, понял. Сюда приезжают те, кто хочет навсегда похоронить свою тайну, но секрет способен вылезти и убить хозяина за то, что человек его зарыл, жизни лишил. Потом Скоков отвернулся от того, с кем беседовал. Закрыл глаза, успокоился, решил опять глянуть на незнакомца, но того во дворе не оказалось. «Похоже, бедолага не совсем нормален», — с жалостью произнес Боря. Я кивнул. «Возможно». Но Стефан не испугался. Павацкий похвалил художника, а потом сказал Эльвире. «Эдгар Аллен По, Джонатан Свифт, Винсент Ван Гог...» Михаил Врубель, Эдвард Мунк, Павел Федотов, Александр Лабанов. Список сумасшедших гениев можно продолжить. Люди со сдвинутой крышей способны создавать великие произведения. Береги Романа, он тебе принесет много денег. Купи ему велосипед. Велосипед? Удивленно переспросила Эльвира. Зачем? Он хочет кататься, объяснил Стефан. Признался мне, что еще в детстве мечтал о нем, но почему-то ему велик так и не достался. Хоткина в тот же день подарила Скокову железного коня. Рома пришел в детский восторг и с тех пор начал брать и тюдник и уезжать в лес. Возвращался ближе к вечеру, всегда в приподнятом настроении. У него прекратились приступы тоски, отошла хандра, появился здоровый аппетит, прибавился вес. Мужчина забыл про бессонницу. Велосипед оказался чудодейственным лекарством. Стефан удачно продал картину-перевертыш, честно отдал Эльвире ее процент, а та положила сумму на банковский счет, открытый на Скокова. Я сделал глоток чая и продолжил. Шло время, настала осень, но было тепло и недождливо. Рома каждый день брал мольберт и уезжал. Коткина не опасалась, что подопечный убежит. Зачем ему покидать палитру? Это его дом, пусть рисует. А Скоков был весел, словно молодой скворец. Коткину заинтересовало, над чем работает подопечный. Она попросила художника показать ей картины. И увидела... Я снова нажал на экран своего телефона. Вот. Боря вгляделся в изображение и покачал головой. Дальше листайте, попросил я. Минут пять в кабинете царила тишина, потом Батлер ее нарушил. Похоже, роман постоянно ездил в Бакина. Да, подтвердил я. Прятался в кустах и рисовал демонов, которые туда слетались. Когда изумленная Эльвира поинтересовалась, по какой причине художник решил подглядывать за теми, кто теперь живет в доме, подопечный ответил. «Меня туда раньше канат любви тянул, а потом я понял, что теперь там одно зло, захотел нарисовать всех колдунов. Знаю, что если запечатлеть чернокнижника, он потеряет магическую силу». А теперь гляньте на фото одного его произведения. На переднем плане изображена женщина, на ней темные кроссовки дорогой фирмы, но остальную одежду не видно, потому что дама в широком черном плаще а на ее голове шляпа такого же цвета. Но! Смотрите! Из левого рукава верхней одежды выглядывает браслет из желтого металла с зелеными камнями, которые складываются в буквы НА. У маменьки есть похожее украшение. Она любит его, постоянно носит. Вероятно, ювелирное изделие выглянуло на короткое время из длинного рукава И глаз художника его приметил: А кто стоит поодаль? С ума сойти. Полагаю, вам необходимо побеседовать с госпожой Аделье. Во что она ввязалась? Сомневаюсь, что маменька скажет мне хоть слово правды, вздохнул я. Лучше все рассказать Володе. Он найдёт подход к жене. У него есть рычаги воздействия на нее. Хотя. Вова обожает супругу, он никогда не начнет давить на нее. Следует действовать иначе. Как? Помните, как Элли украла деньги из благотворительной кассы? Я рассказывал вам об этом. Я удивился тогда, но почему ей в голову пришло так поступить? Вроде у жены врача все хорошо с деньгами, так нам сын Элли говорил. А Люсинда Прокофьева возразила. Парень просто не знает, чем его мать увлекалась. «Один великий жрец сколько стоит?» Буря кивнул. «Да, вы об этом упоминали. А теперь давайте вспомним мою беседу по телефону с Вилкиным». Он спросил. «Говори честно, какова причина звоночка?» Не стал лукавить, проявил открытость, поинтересовался. «Может, вы слышали про человека, которого называют великим жрецом?» И как отреагировал Лео? «Сказал, что ждет кого-то в ресторане» припомнил Батлер, и вскоре примчался к нам с подарками. Хотел о чем то поговорить, но ему кто-то позвонил. Леонид во время беседы понял, что сегодня вторник, а не понедельник. Очень занервничал и убежал, наврав нам про пожар в доме. Я кивнул. «Добавим сюда информацию о поездках маменьки и Элли по вторникам в разные места, от которых до баки на пару минут», и сделаем предположение, что вся гобкомпания компания связана с этим селом и великим жрецом. Возможно, ошибаюсь. Вероятно, притянул размышлизмы за уши. Но давайте проверим эту версию. Предположим, маменька Леонид и Элли посещали великого жреца, который обитает в Бакина, в доме, которым раньше владел Лев Скоков. Что они там делали? Вероятно, нечто не особо хорошее, раз так шифровались. И поэтому маменька не выгнала воровку Элли. Их связывала одна тайна, и жена врача в отместку могла ее разболтать. А маменька этого не хотела. Всякие гуру, шаманы и лжепсихологи любят продавать своему электорату разные настойки и микстуры. Возможно, смесь медикаментов, которая убила Элли, была создана великим жрецом. Он лично намешал убийственный в прямом смысле напиток и опоил им женщину. Или кто-то ему его дал. Отыщем жреца, узнаем, кто лишил жизни жену Владимира Федоровича. Нам надо осторожно выяснить, чем они там занимались. Главное, не навредить тем, кто очарован великим жрецом, и не спугнуть его. «Вот-вот», — кивнул Борис, — «с какой целью они собирались? Сколько человек участвовало в шабашах? «Так, необходимо сохранять спокойствие», — тихо произнес я. «Люди как-то узнают про великого жреца. Информация о нем должна хоть где-то быть. Что может заставить очень обеспеченных капризных тетушек каждый вторник, отбросив все свои занятия, мчаться в богом забытое место?» «Элли по сравнению с Николеттой была нищая», — вздохнул Борис. «Да», — не стал спорить я. Маменька намного богаче. Кроме того, у нее есть муж, без памяти в неё влюбленный. Когда мама вышла замуж за Владимира, я полагал, что этот союз максимум на год, если не меньше. На мой взгляд, ни один мужчина не захочет долго иметь дело с женщиной, которая уверена, что она королева, достойная постоянного поклонения. Мало того, что маменька считает себя венценосной особой, так еще и ведет себя соответственно и не стесняется в расходах. Я решил, что брак этот небольшая передышка для меня. Думал, похоже, Владимир не особо умен, не понимает, с кем связался. Странно, что мужчина чуть старше меня влюбился в мою маменьку. Да, она прекрасно выглядит, сохранила фигуру, активно, не дремлет на диване у телевизора, но характер у нее едкий. Владимир и шести месяцев в браке не продержится. «Вы ошиблись», — улыбнулся Батлер. «К счастью, да», — кивнул я. Володя уже не первый год, верный супруг, исполняет все капризы своей второй половины, причем делает это с восторгом. У Элли ситуация была другая. Если сравнивать ее жизнь с тем, как проводит дни основная масса россиянок, то госпожа Деревянкина была счастливицей. У нее был обеспеченный супруг, который не пьет и не курит. У дамы отсутствовали материальные проблемы, Ей не надо было выплачивать ипотеку и вставать в шесть утра, чтобы приготовить завтрак для семьи. Элли не бежала ранним утром в ясле, держа на руках крохотного ребенка. Немаловажное отсутствие свекрови. У многих женщин она есть и изрядно портит им жизнь. Если поставить госпожу Деревянкину в один ряд с дамами ее возраста, то она каталась словно сыр в масле. Но коли сравнить жизнь Элли и моей маменьки, то первая была беднотой круг общения моей мамы люди с мешками денег, с другими она не общается. Но Элли было разрешено посещать журфиксы. Маменька ей простила то, что никому бы с рук не сошло. Воровство денег. Почему? Ответ. Они обе ездили к великому жрецу. Их связывала общая тайна. С какой целью они к нему ездили? Этот человек им что-то пообещал высказал свое мнение Батлер. Например, исполнение заветного желания? Не бесплатно, конечно. Тоже так думаю, согласился я. И к этой компании примкнул Леонид Петрович Вилкин. Может и кто-то еще из друзей, госпожи Аделье? Просто мы об этом не знаем? Думаю, надо прикинуться клиентом, тогда все выясним. Неплохая идея, кивнул я. Но как ее осуществить? Мы с вами не подходим для шпионажа. Существует большой риск встречи в Бакина с маменькой, Лео или кем-то еще из маменькиной банды. И меня и вас сразу узнают. С пугнем великого жреца. Чем дольше о нем думаю, тем сильнее подозреваю, что он связан с кончиной Элли. Возможно, гуру угощает своих клевретов какими-то средствами для обретения вечной молодости. Но как нам выяснить, что происходит на его шабашах? «Уборщица!» — воскликнул Боря. «Кто-то должен убирать помещение!» «Вряд ли эта женщина получает огромную зарплату, и сомневаюсь, что она приезжает из Москвы. Вероятнее всего, поломойка из местных». «Думаю, вы правы», — согласился я, почесываясь. «Скорее всего, с тряпкой ходит жительница близлежащей деревни». «Иван Павлович, уж простите за назойливость!» — тихо произнес Боря. Но вы стали больше чесаться. Пожалуйста, сходите к аллергологу. Записал вас на завтра на раннее утро к доктору. Сергей Петрович дал микстуру от зуда начал сопротивляться я. Она помогает. Желание скрести себя ногтями на некоторое время утихает. А потом возвращается и становится ярче. Очень прошу: обратитесь к врачу. К нему даже ехать не надо. За пять минут пешком дойдете. Медцентр ваша кожа на соседней улице. «Не хочу ничего дурного сказать о Сергее Петровиче из аптеки, который вам что-то посоветовал. Но я вас записал к аллергологу, у которого одни хвалебные отзывы». «Хорошо», — согласился я. «Только позвоню Эльвире, аккуратно спрошу у нее, кто в Бакино может работать уборщицей».